Глава 11. Протестантская ассоциация. Тайный союз, получивший очень широкое распространение и ставящий своей задачей поддержку всех членов, которые выбираются исключительно из протестантов.